завтра полезем все вместе бормотал пьяный мышлаевский все вместе вся александровская императорская гимназия ура своло с ненавистью продолжал турбин ведь он же сам не говорит на этом проклятом языке а я позавчера спрашиваю эту каналею доктора курить он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 Но это, братцы, признак грозный. Если уж в кофейне шепчутся перед мобилизацией, и ни один не идет дело, швах. О, каналья, каналья! Да ведь если бы с апреля месяц он вместо того, чтобы ломать эту гнусную комедию, с украинизацией начал бы формирование офицерских корпусов, мы бы взяли теперь Москву. Поймите, что здесь, в городе, Он набрал бы пятидесятитысячную армию. И какую армию? Отборную? Лучшую. Потому что все юнкера, все студенты, гимназисты, офицеры, их тысячи в городе, все пошли бы с дорогой душой. Не только Петлюры бы духу не было в Малороссии, но мы бы Троцкого прихлопнули бы в Москве, как муху. Самый момент. Ведь там, говорят, кошек жрут. Он бы, сукин сын, Россию спас.